Лаухан развернулся к дронам, снимающим происходящее, и произнес отрепетированную речь о непреодолимом притяжении тайны, о человеческих заблуждениях, длящихся сотни лет. Он говорил о том, как человечество не хочет принимать новое, противоречащее традиционным представлениям. Усмехнувшись, он добавил, что людям придется проглотить горькую правду. К счастью, Гастрин, квизици и далеко в прошлом. Он сравнил себя с Иоганном Кеплером, Джордано Бруно и Николаем Коперником, которые бросили вызов убогим представлениям о мироздании. Карина не пыталась уследить за ходом его пламенной речи. Она в растерянности стояла перед открывшимся коридором, гадая, что находится в глубине скалы. В какой-то момент она почувствовал на себя взгляд. На неё смотрел Камаль. Священник стоял со сложенными на груди руками и был поразительно спокоен, как будто знал, что таится в конце коридора. Он едва заметно кивнул, прикрыв на мгновение глаза. "Ты всё делаешь правильно", прочла в его взгляде Карина. "Таков наш план". Но девушка не обрела уверенность. Она по-прежнему не знала, что задумал Камаль или Лауха. помнила только об указаниях правительства, переданных через деда. Свезного она уже не увидит, поэтому придётся действовать на своё усмотрение. Догадки и неопределённость раздражали всё сильнее. Зачем томить наших зрителей долгим ожиданием? Играя на камеру, сказала Карина: "Мы все заинтригованы тем, что нас ждёт внутри. Это не развлекательное шоу", оборвала её Лаухан. Разве вы ещё не поняли? А как же прямая трансляция? Археолог многозначительно посмотрел на Карину и перешагнул через символический порог. Он сделал пару шагов и остановился, огляделся по сторонам, запрокинул голову и стал разглядывать гладкий каменный потолок. Он наслаждался моментом. Вот да. Прямая трансляция. Конечно же, состоится, самодовольно произнёс Лаухан и жестом пригласил всех следовать за ним. Карина испытывала только раздражение, но изо всех сил сдерживала себя. Она бросала взгляды на Камаля и чувствовала поддержку. Тем временем археолог ухватил её за локоть, и всецело завладел её внимание. Вам ведь поручено предупредить правительство о возможной угрозе. Убеждённо сказал он: "Они ожидают, что во время прямого эфира я скажу или покажу такое, чего не должна увидеть или услышать земля. Они рассчитывают на 5 минут форы, которой у них не будет". "Но вы сказали, что не можете обойти эту фору", вспомнила журналистка, поглядывая на дроны, которые летели за ними. "Это правда. Но мне интересно, Как вы должны предупредить их о возможной угрозе? Ключевое слово в прямом эфире, жест. Вы ведь несерьезно? Карина нервно дотронулась до уха, забыв, что кафе там нет. Впрочем, это не важно. Гениальность в простоте плана, прищурился Лаухан. Мне не нужно снимать шоу, которое прервут в самый неподходящий момент. Запись ваших дронов нельзя отправить с Марса на Землю, поскольку подобные файлы проверяются. Но я обнаружил лазейку для нефункционированной передачи. Марсианские хакеры, мои видения, они показали, как это сделать. В момент, когда вам откроют коридор для передачи информационного потока, в первые 5 минут мы успеем перекинуть отснятый и смонтированный материал. Файлы получит сервер вашей газеты и его клон, созданный моими людьми, что будет дальше легко догадаться. На удивление Карина не стала возмущаться, она против даже улыбнулась уголком губ. Наконец ее посвятили в детали плана, не было сомнений, ее присутствие гарантировало правительству, что прямой эфир состоится. Она хотела что-то спросить о картеле, но Марсель прервал их беседу. А насколько длинный этот коридор? У дронов ограниченная дальность, может мне тоже пойти? поинтересовался друг. Лау Хан лишь пожал плечами. Тогда Марсель свернул аппаратуру и перевёл сигнал с дронов на портативное устройство, напоминающее джойстик для компьютерной игры, только с экраном, который показывал всё, что попадает в объектив. В тёмном коридоре прозрачное изображение стало чётче. Но Марсель посетовал, что качество съёмки всё равно пострадает, раз ему приходится идти. Раньше у операторов на плече была огромная камера, и они как-то справлялись, проворчал Рисмонда, единственная, кто держал оружие в боевом режиме. Марсель не решился ей возразить, она была готова выстрелить в любой момент. На стенах коридора сработали датчики движения. Огни позади идущих гасли, а впереди загорались новые. Их группа на 3 км продвинулась вглубь горы, а коридор всё не кончался. В конце концов им пришлось остановиться. Впереди возникла стена красного света. Она настораживающе замегала, а затем на полупрозрачной поверхности появился огромный глаз. Он как будто сканировал пришельцев. По бакам от глаза замелькали светящиеся силуэты живых существ. Одни выглядели совсем по-земному, другие напоминали инопланетян из фантастических фильмов. Поиск остановился на силуэте человека. Затем над глазом побежала строка, похожая на кардиограмму, а из невидимых динамиков послышалась последняя фраза, произнесённая Рисмондой. под светящимся глазом возникла вторая бегущая строка и зазвучал голос на разных языках. марсианский глаз старался идентифицировать гостей не только по внешнему виду, но и по речи. это древнее устройство не сможет распознать современную речь, а задача напроговорил Лаухан. такого я не предвидел. позвольте мне, вышел вперед Камаль. он произнес фразу звучавшую как будто на латыни. Бегущая строка остановилась. Красный свет стал зелёным, а сама стена сузилась до поперечного столпа. Затем из него возник стебелёк с крупным бутоном цветка и резными вытянутыми листьями. Нижняя часть листьев слилась в два пучка и образовала нечто похожее на ноги, а верхние листья заменили руки. Бутон раскрылся, подобно кочану капусты, и уставился на людей единственным глазом. Стебелёк быстро обрёл черты живого существа, нечто между растением и человеком, и заговорил на языке, понятном только Камалю. Его зовут Флора Сапиенс, или сокращённо Флос, пояснил Камаль. Он незаконченный проект лаборатории генетической инженерии. Марсианская лаборатория, воскликнула Карина. Ну хоть что-то проясняется. Мои видения не подвели и в этот раз, довольно произнес Лаухан. Зо в крови привел нас сюда. Марсиане проводили здесь эксперименты над людьми, насторожилась Карина. Вы, кажется, сами утверждали, что все здесьшние сооружения возвели пришельцы с другой планеты, возразил археолог. Не марсиане. и не эксперименты над людьми, а разве этот флора сапиенс не плод эксперимента. Ответ вы скоро получите. Тем временем Флос предложил гостям следовать за ним. Коридор выходил в просторное помещение, где могли разместиться с десяток марсалётов. Проводнику не потребовалось объяснять, что здесь располагалась парковка инопланетного транспорта. Парочка малогабаритных аппаратов как раз стояла у дальней стены. Издалека Карине удалось разглядеть вытянутый прямоугольный корпус с прозрачным сферическим верхом. Насчёт его прозрачности она лишь предположила, поскольку многовековой слой пыли позволял увидеть только очертания. На осмотр металлолома нет времени, не разделил любопытство журналистки Лау Хан. Впереди вас ждёт кое-что поинтереснее. Но взглянув на священника в компании Флоса, археолог изменился в лице. Между их бровей залегла глубокая морщина. Камаль общался с проводником, но не посвящал в разговор других. Переводите нам каждое слово, потребовал он. Флос спросил, нет ли у нас коммуникатора. который он мог бы подсоединить к своей системе, чтобы говорить с вами напрямую. Микрочип подойдёт? поинтересовалась Карина. Ты хочешь поделиться своим зло спросила Рисмонда и достала лазерный нож. Или у кого-то ещё есть подходящий? А в чём смысл передавать микрочип? засомневался Марсель. Он ведь переводит только запрограммированные языки. Падры общается без микрочипа. Мой подойдёт. Он усовершенствованный, с нейронным подключением к зрительному нерву, сказал Камаль. Латынь я знаю, а в чипе есть мёртвые языки для перевода священного писания и древних манускриптов. Ресmonda подошла к священнику с намерением извлечь микрочип из его головы. А это безопасно? забеспокоилась Карина. Очень больно, но не смертельно, с маниакальной ухмылкой я дозволила Рисмондо. Она кивнула вооруженным охранникам. Держите его. Это лишнее. Я не стану сопротивляться, дернулся Камаль. Но охранники Лаоханов цепились в него хваткой бультерьера. Лазерным ножом Рисмондо сделал надрез за ухом Камала. Священник сжал зубы, не произнося ни слова. Микрачип располагался под кожей. Однако движения Рисмонда не выглядели лёгкими и осторожными, а надбудто специально ковырялась ножом в его ране. Карина молила прекратить издеваться над священником, но Лаохан игнорировал её. Наконец блондинка извлекла микрочип. Священник потерял сознание, его обмякшее тело повисло на руках охранников. Карине оставалось лишь надеяться, что это тоже входило в планы Камаля. Трехмерное изображение Флосса исчезло. Из потолка спустился чёрный диск размером с кофейное блюдце. Он подлетел к Рисмонди и раскрылся подобно цветку. Блондинка опустила в него перепачканный кровью микрочип. Лепестки закрылись, и диск вернулся на прежнее место. По его периметру забегали огоньки, затем проводник появился вновь. Теперь Флосс заговорил на понятном всем языке. За сотни лет ничего не изменилось в поведении людей. Он указал на брошенное тело священника. За сотни лет невозмутимо поинтересовался Лао Хан по земным меркам или марсианским. Данные обновились замер на мгновение Флос. С консервации лаборатории прошло 4000 лет. Если исходить из расчета летоисчисления землян, а когда была создана лаборатория, наступал с распросами археолог 35 тысяч лет назад. Довольная улыбка тронула губы Лаухана. Расчеты приборов оказались почти верны. Проведите же для нас экскурсию, сказал он. Следуйте за мной. Лаухан взял Карину под руку и слегка встряхнул. Падры присоединятся к нам позже. Он оставил возле Камаля одного из своих людей и велел оказать первую помощь. Остальные пошли за проводником по коридору, более узкому, чем прежний. Потолок здесь подпирали каменные арки со светительными панелями. Вдоль стен располагались трёхмерные изображения животных. Карина увидела среди них ехидну, утка-носа, трубкозуба и прочих экзотических зверей, чьи названия она не знала. Привычные вроде собаки или кошки ей не попадались. Впрочем, Карина не очень присматривалась, она думала только о Камале, который лежал на пыльном каменном полу, истекая кровью.